Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет, то есть показывает умение и ловкость Шулера. Он и был Шулер, конечно. Честная воровская игра — это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера, это твое право. Умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое, один на один. Никто из мастеров не унижал себя, участием в групповых играх вроде очка садиться с сильными исполнителями не боялись так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника. партнером севочки был сам наумов бригадир канагонов он был старше партнера просим сколько лет севочки 20 30 40 черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных глубоко запавших глаз, что не знаю я, что на Наумов — железнодорожный вор с Кубани. Я принял бы его за какого-нибудь странника, монаха или члена известной секты «Бог знает» — секты, что вот уже десятки лет встречаются в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана соловянным крестиком, висевшего на шее Наумова. Ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В 40-е годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенище валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы — сердце, карта, крест, обнаженная женщина. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку, цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром, Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. — Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном начала игры. — Вот тряпки, лепеху эту! — И на Наумов похлопал себя по плечам. — В пятистах играю! — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков-зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще извительней, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стосовал карты. Я и Горкунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для Наумовского барака дрова. Это была ночная работа. После своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к канагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы... Наумовский Дневальный наливал в наши котелки холодную юшку, остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «Украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте, барачные бензинки освещали карточное поле, но под точным наблюдением тюремных сторожилов Ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл свою лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.